Третье. Возникла и необходимость измерять длину и емкость предметов. Единицы измерения были грубы и при этом часто исходили из размеров человеческого тела. Об этом нам напоминают такие единицы, как палец, фут, скобка то есть ступня, конец, скобки локоть. Когда начали строить дома, такие как у земледельцев Индии, или обитателей свайных построек Центральной Европы, стали вырабатываться правила, как строить по прямым линиям и под прямым углом. Английское слово «stretch» в скобках «прямой» родственно глагол «stretch» в скобках «натягивать», что указывает на использование веревки. Сноска 1 Начало сноски. Во многих странах людей, занимавшись межеванием, называли Кавычка раскрывается натягивателями веревки. Конец кавычки. Круглая скобка. Греческая харфы нодамтай. Арабская массаф. Ассирийская массихана. Конец круглой скобки. Смотри Ганж. С. 1930 год тон первой страницы с 255 по 277. -ю. Конец первой сноски. Английское слово line линия, родственно слову linen полотно, что указывает на связь между ткацким ремеслом и зарождением геометрии. Таков был один из путей, по которому шло развитие математических интересов. Человек неолита обладал также острым чувством геометрической формы. Обжиг и раскраска глиняных сосудов, изготовление камышовых циновок, корзин и тканей, позже обработка металлов вырабатывали представление о плоскостных и пространственных соотношениях. Страница 26. -я. должны были сыграть свою роль и танцевальные фигуры. Неолитические орнаменты радовали глаз, выявляя равенство, симметрию, подобие фигур. В этих фигурах могут проявляться числовые соотношения, как в некоторых доисторических орнаментах, изображающих треугольные числа. В других орнаментах мы обнаруживаем в кавычках «священные» числа. Такого рода орнаменты оставались в ходу и в исторические времена. Прекрасные образцы, мы видим на дебилоновых вазах минойского и раннегреческого периода, позже византийской и арабской мозаике персидских и китайских коврах. Первоначально ранние орнаменты, возможно, имели религиозное или магическое значение, но постепенно преобладающим стало их эстетическое назначение. В религии каменного века мы можем уловить первые попытки вступить в борьбу с силами природы. Религиозные обряды, были насквозь пронизаны магией. Магический элемент входил в состав существовавших тогда числовых и геометрических представлений, проявляясь также в скульптуре, музыке, рисунке. Существовали магические числа, такие как 3, 4, 7, и магические фигуры, как, например, пятиконечная звезда и свастика. Некоторые авторы даже считали, что эта сторона математики была решающим фактором В ее развитии. Сноска первая. Но хотя общественные корни математики в новейшие времена, быть может, стали менее заметны, они вполне очевидны в раннем периоде истории человечества. Начало первой сноски. Мак. Джи. Примитив Нумберс. Annual Report Bureau American Anthology. 1897-1898 Годы Скобках 1900 год Страницы с 825 по 851 Конец первой смески Страница 28 Современная в ковшках пережиток магических обрядов, восходящих к неолитической, а может быть, даже палеолитической эпохе. Работы авторы, которые стремятся доказать ритуальное происхождение счета и геометрии, проявляются и в наши дни. Эти работы примыкают к тем течениям в социологии, которые стремятся всячески выпятить значение религии в истории человеческой культуры. Одно из последних исследований такого рода – статья о зайденберга «Ритуальное происхождение счета». Зайденберг А. The Ritual Origin of Counting. Archive for History of Exact Sciences. 1962 год. Тон 2, номер 1. Конец круглой скобки. Автор прямо заявляет, что рассматривать свою работу как Частичное выполнение программы лорда Роглана, доказать, что вся цивилизация ритуального происхождения. Сноска 2 Начало второй сноски. Лорд Роглан, How Came Конец второй сноски. По Зайденбергу счет был изобретен при особых обстоятельствах в связи с созданием определенного ритуала. Но большое сходство построений числительных и приемов счета у различных народов делает версию совершенно неправдоподобной. Круглая скобка. Поскольку она связывает счет с весьма специфическими приемами. Конец круглой скобки. Если не допустить, что счет был изобретен таким образом в каком-то одном месте и уже оттуда распространился путем заимствования по всему миру. И о зайденберг не ступает перед этим выводом и в особой работе, напечатанной в математических сообщениях Калифорнийского университета за 1960 год, сноска 3 пытается его доказать. Начало третьей сноски. University of California, Mathematical Publications, А3, номер 4. Конец третьей сноски. Насколько невероятно то, что счет у всех народов общего происхождения читатель может судить сам, если вспомнит о разобщенности первобытных общин, о значительной неравномерности в развитии счета у различных народов, о наличии у одного и того же народа различных слов для обозначения одного и того же числа различных предметов и так далее.